«Россия. Через сутки». «Ну где вы там?» Сурок едва не приплясывал возле своего четырехколесного монстра. «Давайте уже. Тренер нам за опоздание ноги выдернет». Тренером старожилы базы называли между собой Кузнецова. Не для того, чтобы выделиться и подчеркнуть свое особое положение, и даже не по привычке, а просто чтобы не сбиться да не ляпнуть при посторонних генерал, нарушая тем самым режим секретности. Ведь на ней, собственно, все и держится. Пока их воспринимают как обычных придурков. Ну, ладно, ладно, как особо крутых придурков, на них вражеская разведка не обращает внимания. Ну, спортсмены, ну, способны кому-то навалять, ну, заработки приличные, что в этом такого? Вот пускай этот спортивный туман над ними и останется. Дешевле обойдется, знаете ли. Во всяком случае, сам отец-командир сказал именно так, а его мнению доверять стоило. Да, сейчас, сейчас. Леночка распахнула дверь, шагнула и дальше запрыгала на одной ноге, страдальчески мощью лицо и поправляя кроссовку. А вот нечего надевать, а шнурки не завязывать. Болтающаяся на ноге обувь – причина травматизма или, как минимум, неприятных ощущений из-за скомкавшейся в непонятную конструкцию стельки. Чуть поотставший от девушки Поляков едва заметно улыбнулся уголками губ. Так забавно было наблюдать за подругой. Откровенно говоря, в том числе за такую вот периодически прорывающуюся из-под маски серьезности почти детскую непосредственность, он ее и любил. «Сейчас, сейчас!» – передразнил ее Пашка. «Давай уж, женщина, шевели корявками!» «А вот за это можно и по шее!» Поляков выдал ему самую мрачную ухмылку из своего арсенала. Сурок тут же понял, что хватил лишку, и сдал назад. «Спокойно, признаю свою ошибку, рассыпаясь в извинениях, лежачего не бьют!» «Угу, его топчут!» — отмахнулся Сергей. «Заводи свои пепелац и погнали!» Сурок, явно решивший не усугублять ситуацию, согласно кивнул и прыгнул за руль. Взревел, как раненый зверь, двигатель. И как только двери сочно хлопнули, отделяя пассажиров от окружающего мира, автомобиль по-голливудски с проворотом колес рванул с места. Бабки на ламочке проводили их неприязненными взглядами, но смолчали. Успели, видать, усвоить преподанный ранее урок, но не успели его забыть. последняя радовало несказанно. Наверняка пошепчутся между собой, капая на пол ядовитой слюной. Но кто уголовник, а кто проститутка, вслух не скажут, не посмеют а там пускай хоть подавятся злобой, никого это не волнует. Но выехать со двора оказалось не так-то просто, ибо аккурат посреди дороги еле-еле шевелил педалями велосипедист. И торопиться не собирался, зараза, так что выползали они долго и мучительно, попутно успев перебрать кучу не вполне приличных эпитетов. Увы ах, здравая идея о том, что водителям двухколесных коней надо сдавать экзамены на права и вешать номера на свои агрегаты, носились в воздухе давно, Однако воплощение в реальности так и не нашли. А жаль. Очень уж хотелось иногда привлечь их за хамство на дорогах. Хорошо еще, выехав со двора, конкретно этот кадр свернул в сторону. И Сурок, наконец, смог втопить педаль газа. К базе они прилетели даже с запасом по времени. Сурок все же был отличным водителем. Да и вышли они не так, чтобы чересчур поздно. Больше паники, чем реальной спешки, откровенно говоря. И, разумеется, никакой тренер их не встречал с нетерпением глядя на часы, дабы поймать на опоздании. Вообще у входа болтался только котенок, неприязненно глядящий на приехавших. Ну, у него повод не любить их имелся. Глаз недавно так заплыл, что едва-три дня назад открылся. А все почему? Да потому, что у Полякова рука тяжелая, ибо нечего на чужих девушек заглядываться. «Где вы там?» «Молчи, салага!» Фыркнул сурок, по с дрифтом и визгом шин, запарковавший машину и выбравшийся из-за руля довольный до безобразия тренер уже спрашивает поговорить с вами хочет интересно о чем как правильно собачье или собачачье поинтересовалась леночка а то очень хочется сказать что вас молодой человек разговор не касается котенок злобно на нее посмотрел но развивать тему не стал во-первых троица ветеранов была на особом счету это не скрывалось, и держалась особняком а во-вторых сам понимал что виноват в собственных бедах понимал а вот признавать не хотел, из-за чего в группе возник очаг напряженности. Но это беспокоило Полякова в последнюю очередь. На его взгляд особой ценности, как игрок, котенок не представлял. Не удержится, так и хрен с ним, тем более, что некоторый отсев все равно был запланирован. Впрочем, если Леночка на дух котенка не переваривала, то парни относились к нему попросту безразлично. С точки зрения Полякова, человек допустил ошибку, получил за нее по шее и обещал больше так не делать. Инцидент исчерпан. Сурок же и вовсе с котенком разве что в спортзале пересекался, так что плевать. Леночка стремительно, как будто летя над землей, взбежала по ступеням. Поляков и Сурок держались чуть позади, но выглядело это как ненавязчивый и притом внушительный намек окружающим. С этой девушкой связываться не стоит. В таком составе они и попали в кабинет генерала, как раз к священно действующего у кофейного автомата. Тот, известный своей капризностью, злобно жужжал, исторгая клубы пара, но ароматный напиток рожать не собирался. Лейтенанты, печально обернулся к ним Кузнецов, вы у нас молодые, технически продвинутые, эмансипированные, черт возьми. Разберитесь кто-нибудь с этой адской машинкой, пока я не выбросил ее в окно. Это приказ. Представитель эмансипированной части общества хихикнула и, деликатно оттерев высокое начальство плечом, полезла в недра агрегата. Спустя каких-то три минуты кофе были снабжены все присутствующие, и генерал, Вдохнув его манящий запах, печально вздохнул. «Старею я, да, старею. За вами мне не угнаться. А вы попробуйте, нахально влез в сурок. Мы вам подскажем, если что». молчу уж, подсказывающий», — отмахнулся Кузнецов. «Не выросло у тебя еще, чем ты мне подскажешь. А командовать я без этого могу. Вот отправлю тебя неделю сортиры чистить. И попробуй мне отказаться, лейтенант». Последнее слово он выделил так, чтобы было пострашнее, но никто почему-то не испугался. Вместо этого Поляков ухмыльнулся и предложил. «Вы лучше его воспитателем в детский сад направьте, в ясельную группу, как в том фильме. Как его?» «Ночной нянь», задумчиво, чисто на автомате отозвался Кузнецов. «Или усатый нянь. Уже не помню, старею. Но мысль интересная. Живо научится старших уважать, да и терпение привьется». «Ага», — ядовито прищурилась Леночка. «Пусть там младенцам преподает. Гиммлер-бяка, Гитлер-кака, поджигательной войны, ата-та-попопки». Думаю, им понравится. «Только не это!» В притворном испуге замахал руками Сурок. «Только не это! Мне уже страшно!» «Ага! Вот оно, твое слабое место!» Кузнецов внезапно посерьезнел. «Ну ладно, парни, шутки в сторону. Похоже, у нас на носу серьезные проблемы». «С Польшей?» Сурок был в курсе дела, остальные лишь удивленно уставились на него. Поляков новости не смотрел, вполне обоснованно считая, что информацию там фильтруют со страшной силой. И найти в мутном потоке слов, извергаемых дикторами, важную и в то же время достоверную информацию, неоправданно сложно. Что действительно важно, ему в подробностях сообщат на базе компетентные люди, а остальным незачем мозги забивать. Леночка вполне разделяла его мнение. И вообще, в этой парочке находились занятия поважнее, чем телевизор. А вот сурок ящик смотрел регулярно, и не только программы для тинейджеров. Сейчас, ко всеобщему удивлению, он попал, что называется, в точку. Генерал кивнул. Вкратце изложил расклады, после чего резюмировал. «В общем, мы или быстро и красиво размазываем пшеков в тонкий блин по ближайшей стенке, или все вокруг будут считать, что не так уж мы и круты, и перестанут бояться воевать с нами, уроды». «Так зачем дело встало?» – удивленно поднял глаза Поляков. «Насколько я понимаю, их оперативную группу сейчас добивают, а основные наши силы развернуты в сторону соседей и ждут только, дернутся они или нет». Кузнецов лишь раздраженно махнул рукой. С этими вопросов нет. Вопрос самой Польшей. Ее надо выбить из войны быстро, эффектно и желательно насмерть. При этом конвенционными методами. В общем, молодняк пускай тренируется, а вы собираетесь и на полигон. Там вам покажут новую игрушку. Надеюсь, она вам понравится. И времени на освоение у вас до вечера. Все, ребята, допиваем кофе и бегом. И прошу вас, на этот раз без фокусов.